Так выглядела и Люсия, когда молилась у постели отца. Маркиз пытался понять, как все-таки ему удается угадывать или чувствовать мысли Люсии, когда рука девушки скользнула в его ладонь. «Благодарю вас!» — снова сказала она, и эти слова и легкое прикосновение маленьких пальчиков наполнили Маркиза светом и радостью. Глава четвертая Панихида в маленькой англиканской церкви святого Георгия была скромной и трогательной. Люсия и Маркиз были единственными, кто пришел на похороны. Гроб Бомана покоился на погребальной галере под черным, расшитым серебром балдахином. Вначале Маркиз очень удивился, узнав, как быстро прошли все приготовления. Но мистер Джонсон объяснил, что хозяин чердака пожелал скорее убрать тело из его дома. Итальянцы считают дурной приметой, когда покойник залеживается непохороненным, милорд, — пояснил секретарь. Поэтому я согласился довольно много приплатить, чтобы похороны состоялись сегодня же. К счастью, в этой стране нет проблем с ритуальными услугами. Детали не интересовали Маркиза, но он понимал, что Люси будет спокойнее, если тело отца заберут чердака. И вот на следующий день, после второго завтрака, гроб Бернара Бомана спустили по ветхой лестнице, погрузили в черную гондолу и повезли по Большому каналу в Кампо-Сан-Вио. Во время службы похорон, которые состоялись на острове-кладбище Сан-Мишель, Люсия держалась очень достойно. Она не проронила ни слезинки. И только когда гроб опустили в могилу, Маркиз, заметив, что она едва сдерживает рыдания, взял ее за руку. Пальчики девушки дрожали. Она изо всех сил пыталась совладать с собой, и Маркиз не мог не уважать ее за такую силу воли. Ему противны были бурные выражения скорби. В молодости, когда Маркиз состоял при короле, он насмотрелся на драматичные сцены на целую жизнь вперед. Покидая церковь, Люсия негромко и спокойно поблагодарила священника. Маркиз подумал про себя, что немногие женщины, сколь хорошо они. Не были бы воспитаны, сумели бы вести себя так стойко. Когда Гондола возвращалась с острова в город, маркиз тихо сказал: Ваш отец гордился бы вами. Я, я хочу этого! Ответила Люсия, но я никак не могу поверить что папеньку похоронили, ведь это всего лишь его тело. Она говорила еле слышно, и Маркиз прервал ее. — Теперь вам надо думать о себе и о собственном будущем. Девушка ничего не ответила и устремила взгляд вперед. Она очень боялась остаться одна в незнакомой стране, да еще после таких трагических событий. Маркис рассчитывал, что в Англии у Люсии есть какие-нибудь родственники, и решил позже расспросить ее немного о том, с кем она может связаться после возвращения на родину. Но сейчас Люсию нужно было отвлечь, поговорить с ней о чем-нибудь другом, хотя бы о Венеции.